Метод первый. Идиотка. Изображайте полную дурочку. Называйте сотрудника товарищ контр-адмирал. Отказывайтесь показывать права, так как я там на фотографии не очень хорошо получилось. Спрашивайте, нравится ли ему ваша прическа. Хвалите покрой его шинели и валенок. Словом, заставьте расплыться в улыбке и отпустить вас с Богом, приветливо помахав палочкой во след. Метод второй. Бандючка. Взлохматить прическу, размазать помаду на губах и строить из себя полную оторву. С гаишником при этом надо беседовать в следующем стиле, желательно пропуская гласные в словах. «Аля, полковник, чё становил-то? Не видишь, свитница с домой к тляну. Если опоздаю, талян из меня к тлету сделает, а тебе в ухо твою полысатую палку запихает. Ты чё, тляну не знаешь? Он у него ладонь как твой затылок. Чё, брякнуть ему прямо сейчас по мобиле?» Метод третий. Корреспондентка. Достать из кармана пудреницу, плотно сжать ее в руках, подождать, когда гаишник откроет дверь, и начать быстро говорить в сжатый кулак. Мы находимся на одном из контрольных пунктов ГАИ. Репортаж ведет корреспондент Эльвира крыш топы Ко мне приближается сотрудник государственной безопасности, извините, автоинспекции которому я намереваюсь задать вопрос об обстановке на дорогах здравствуйте товарищ инспектор после чего немедленно суйте сотруднику под рот кулак с зажатой пудреницей гаишник в ответ чего-то мычит и бешено машет своей палкой представьтесь пожалуйста гаишник я это сотрудник вот автоинспекции приободрившись государственный совсем раздухарившись «Бляха номер 128415!» «Вы!» «Как обстановка на дорогах?» «Хорошо ли несут свою нелегкую службу доблестные сотрудники свистка и палки?» «Стараются ли водители не нарушать или нарушают вопреки?» «Все ли светофоры в городе дружелюбно подмаргивают своим красным глазком?» «Понизилась ли кривая наездов на собачков-жучков по сравнению с предыдущими двумя часами?» «Исправно ли...» Линейные сотрудники делятся своими доходами с вышестоящим начальством. Насколько понизился процент алкоголезависимого зависимого пьяного вождения? Гаишник. Э, -э а что говорить-то? Вы в сторону. За прошедший год. Гаишник. За прошедший это год вы наши показатели. Гаишник. Наши указатели вы. Приблизились к норме? Гаишник. В полной норме. Вы мстительно. Экзистенциальных обобщений? Гаишник. И все, тип-топ. Вы в пудреницу. Спасибо, товарищ бляха номер 135829, за интереснейший рассказ. Наша редакция желает вам больших успехов на вашем нелегком и загазованном посту. Передачу вела специальный корреспондент Гостелевидео Элеонора Корневицкая. После этого захлопываете дверь и быстро уезжаете, оставив гаишника с настолько широко раскрытым ртом, что всем проезжающим водителям виден цвет его носков. Метод четвертый. Иностранка. Спокойно ждете приближения гаишника. Когда он открывает рот, чтобы потребовать документы, опережая его, говорите «Pit open the window». Гаишник. А, это номераж русский. Вы. «Would you like to give me cup of tea?» Гаишник. «Вом, ле, и номера же русские». «Вы». «How do you like this letters, sir?» Гаишник. «Бубент». И зря с поменялся. Он же в школе немецкий учил. Громко. «Фрау! Это! Гиббинзи права узрирт! Ферштейн!» «Вы». «I don't speak German». Гаишник. С отчаянием. «Блин!» «Фрау! Ахтунгпансер! Кассенгешлоссен! Права, плиз, показан дэр сотрудника Гаиссе!» «Вы!» «Сори, гай, I must go!» После чего захлопываете дверцу и немедленно уезжаете, оставив Гаишника стоящим в полном отчаянии на дороге и повторяющим. «Омля, курва, на мираж русские!» Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что эти советы вам помогут.